Я не умею производить радиотаблы, поэтому я вынужден их добывать. Я должен их добывать, потому что радиотаблы — моя жизнь. Точнее, они — тоже моя жизнь. Мне нужен воздух, нужна пища, мне даже нужен сон, хотя я не понимаю, почему Цезарь не избавил меня от этой привычки. Наверное, я хотел, чтобы я как можно больше походил на человека, внешне. При этом приложил огромные усилия, чтобы я перестал быть человеком внутри. Он говорил, что ставит эксперимент. Я считаю, что он мечтал обрести статус Бога. Сначала Цезарь хотел сделать из меня послушную машину, готовую, не задумываясь, выполнить любой приказ. Потом вознамерился сделать из меня неуправляемого зверя. Потом просто хотел... Делать мне больно, мстил за предыдущие неудачи. Потом, когда понял, что ни черта не получается, и выглядит он смешно, Цезарь пожелал свести меня с ума. Он не стеснялся в средствах. Ему было интересно. Я страдал. Он фиксировал мои страдания. Хотел узнать, как долго я буду сопротивляться. Был уверен в своей победе. сначала и потому наше противостояние постепенно приобрело черты игры. У кого не хватит терпения? Жаль, я тогда не знал, что мы играем, и мучился всерьез. Знал бы, мучился шутя, играючи, но все равно бы мучился. Я не герой, нет. Так получилось, что, когда Цезарь меня пленил, мне было плохо, и вся моя ненависть обернулась против Цезаря. Ему просто не повезло. И у него не получилось. А у Бога осечек не бывает. Цезарь рвал меня. Я стискивал зубы так, что они стерлись. Не шучу. Нынешние мои зубы сплошь импланты. И всякий раз, когда я что-нибудь жую, я вспоминаю те веселые деньки в лаборатории. Вспоминаю нашу игру и свою победу. Потому что, в конце концов, терпение закончилось у Цезаря. Кажется, к этому моменту он заставил меня умереть то ли четырнадцать, то ли двадцать шесть раз. Не помню. После седьмого случая я сбился со счета. В общем, Цезарь сдался. Он сказал «убирайся» и наверняка плюнул бы, если бы мог. Он сдался. Поэтому я не считаю Цезаря богом. Он не смог меня изменить, старался, но не смог и признал свою неудачу. А у Бога осечек не бывает. И Богу не надо стараться, Бог меняет меня уже тем, что Он есть. Когда я стою в церкви, я меняюсь или пытаюсь меняться. Хочу по собственной воле, без мучений и страданий. иногда поскольку понимаю, что должен, иногда потому что мне стыдно. Но стоя перед ним, я всегда хочу измениться, хочу стать лучше. Так действует на меня его незримое присутствие. Я хочу стать лучше. Но не всегда получается. Надо было научить меня превращать пыль в радиотаблы. аудиофайл радиотаблы. 980-72-35, 983-462. Статус любопытный. Стереть нет.